Глава 23 Легко ступая по каменным плитам, ко мне направлялась девушка. Плавно, грациозно, непринуждённо, словно шла по бальному залу, а не по мрачному подземному храму, полному омерзительных червей. Длинное шёлковое платье, чарующая улыбка, рыжие с медным отливом волосы, свободно струящиеся по плечам, зелёные, чуть вытянутые к вискам глаза. Микоэна. Невольно вырвалась у меня, и девушка звонко рассмеялась, запрокидывая голову. «Узнала?» — поинтересовалась она почти радостно. «А он рассказывал обо мне, да? Значит, не забыл, помнит». «Никто не рассказывал. Сама догадалась», — буркнула я. «Догадалась? Ну-ну. А если так?» Демоница тряхнула локонами и мгновенно... даже не сбившись с шага, изменилась. Теперь я видела перед собой темноволосую женщину со злым хищным лицом и глазами без зрачка и радужки, завораживающей прекрасными и пугающими до отропи. Два сияющих чёрных бриллианта, два бездонных провала во тьму. Я попятилась, лихорадочно соображая, что же делать. До коридора добежать не успею, да и смысла нет, там тупик, Магии по-прежнему пара капель хватит разве что на какие-нибудь незамысловатые абсолютно бесполезные фокусы. Не отпугивать же тьму светлячками и огненными бабочками. Оставалось ждать Дамиана, тянуть время, отступать, петляя между колоннами, и быстро, один за другим, задавать вопросы, чтобы хоть как-то отвлечь здешнюю хозяйку. Глупая надежда, но ничего другого придумать не удавалось. А женщина приближалась, не сводя с меня глаз. Шаг, и она снова Микоэна, юная демоница из клана Нерги. Ещё один. И передо мной опять воплощённая тьма. Жуткое зрелище. «Теперь узнаёшь?» Голос у тьмы был немного другой, более низкий, бархатный и в то же время властный. «Узнаю», — кивнула я. «Но всё равно...» «Не понимаю». «Чего же?» — прищурилась женщина. «Носительницами тьмы становились девушки только из бывшего правящего рода. А Микоэна же не Анху». «Да как ты смеешь? Я Анху. Самая настоящая Анху. Я достойна называться избранницей». Зеленоглазка гневно сжала кулаки и почти сразу же сменила внешность. «О, да». «Она Анху!» — с презрительной усмешкой подтвердила черноглазая. слабое и неполноценная, ущербная. Но мне хватило». Тьма подошла уже совсем близко, а мне дальше отступать было некуда. Мы добрались до самого озера, и вокруг теперь сновали друффы. Один из них прополз совсем рядом, хвост нервно ударил меня по ноге, И я с трудом сдержалась, чтобы не вскрикнуть ни от страха, а от удивления. Уровень магии вырос. Получается, черви и меня могут подпитывать? Странно, конечно, но почему так, будем выяснять потом, сейчас не до этого. «А как вы, смекая наименяетесь?» Пробормотала, делая испуганное лицо, нервно шарахаясь от червей, и при этом совершенно случайно, наталкиваясь то на одного, то на другого. «Ничего не поделаешь, вот такая я неуклюжая». Насколько мне известно, носительницы тьмы принимали новый облик раз и навсегда. «На ошибках не учатся только дураки», — пожала плечами тьма, останавливаясь в нескольких шагах от меня. «Я сделала выводы из своего поражения». И научилась прятаться, хоть это и недостойно великой богини. Но ничего, они и за это унижение заплатят. Многократно и старательно, умоляя о пощаде и снисхождении. Глаза женщины яростно вспыхнули, вода в озере вскипела, выплеснулась высоко вверх. Друфы заволновались, заскрипели, сердито открывая зловонные пасти. и буквально омывая меня магией, чужой, грязной, неприятной, но выбирать не приходилось. «А почему?» — снова начала я, но закончить мне не дали. «Хочешь побеседовать?» — прошипела черноглазая. «Хорошо, давай побеседуем, тем более время у нас есть. Пока. Только не нравится мне, как ты тут прыгаешь, слишком уж резво». «Мои малыши волнуются». Тьма вскинула руки, из с её пальцев сорвались гибкие чёрные змеи, оплели меня, подхватили, подняли в воздух и тут же превратились в крепкие прутья. Через мгновение я уже висела в огромной силовой клетке над озером. «Ну вот, совсем другое дело, так намного лучше и безопаснее», удовлетворённо улыбнулась хозяйка храма. «Так о чём ты хотела поговорить? О том, как нарушила все мои планы и увела у глупышки Микки снежного демона?» «Демиан мой!» — сжала кулаки зеленоглазая Микаэна, на мгновение прорвавшись наружу. «Я обещала его ей», — подтвердила тьма, снова возвращая свой жуткий облик. «Они что, теперь всё время так будут меняться?» «Девчонка пришла ко мне в поисках власти», «Над миром и над сердцем Дайма, по которому давно сохло, и я почувствовала в ней кровь Анху. Не все мои дочери погибли. Кому-то удалось затаиться, выжить и передать крохотную искру своего бесценного дара праправнучке. Мы заключили соглашение, и всё шло хорошо, пока не появилась ты, жалкая, никчёмная человечка». которая, по иронии судьбы, оказалась хай-те-демона, да ещё и его дуалом. «Я не нарочно сокрушённо развела руками. «Оно само так получилось, правда?» «Глупый ответ. Понимаю. Но слова меня сейчас мало заботили. Главное — магия. Пусть медленно, но она росла, и я смогла, наконец, собрать достаточно силы, чтобы послать зов». зачерпнула из внутреннего источника всё, что там накопилось, до последней капли, закрыла глаза, нащупала нити, что связывали меня с демоном и предками, и безмолвно закричала в пустоту «Демиан! Лерой! Аника! Зелма! Слышите меня?» И следом бросила мысленный образ храмового зала и черноглазой Анху. «Чего затихло?» Подозрительно прищурилась тьма, как будто что-то почувствовала. «Я не затихла. Думаю, подсчитываю. Сколько раз вы пытались меня убить? Три? Четыре?» «Какая разница?» — небрежно отмахнулась женщина. «Этот точно будет последним. Переселиться в твоё тело я не могу. Слишком хрупкий сосуд, непрочный». Уязвимый, а вот огонь с удовольствием заберу. Выжму всю магию по капле. Фаернис, заступница. Это поможет дайму смириться с твоей потерей и принять правильное решение. Ведь тогда уже я стану его избранницей, его дуалом. Дам ему силу, недоступную прежде никому, а он усилит меня. «Все миры лягут у наших ног, и демонические, и человеческие. Да-да, что так удивлённо смотришь, ваши тоже. Люди так слабы ничтожны, так податливы, ими легко управлять. Пусть ваши умы и души закрыты для меня, но лазейка всегда найдётся. Взять хотя бы юнного Траерна». Зелье, дурманящее разум, разжигающее неприязнь, подозрительность, ревность, подлитая служанкой в кружку с пивом в трактире, сновидение, нашёптывающее «Избавься от соперника!» «Избавься!» «И никакой магии не нужно!» Мальчишка созрел сам, а перенаправить портал в нужное место и вовсе оказалось несложно. Женщина звонко расхохоталась, а я — Я испытала облегчение. Словно с плеч упал невероятно тяжкий груз. Нейтон находился под внушением, не до конца отдавал себе отчёт в том, что делает. Я только сейчас поняла, как мне важно знать об этом. Где-то вдалеке, почти на грани слышимости, коротко громахнуло. Или мне показалось. Покосилась на тьму, но та оставалась совершенно спокойна. И я поторопилась продолжить разговор, «Зачем нужно было заманивать нас сюда? А как иначе добраться до тебя?» Ответили мне вопросом на вопрос. «Да и на дай моя потеряла влияние после того, как вы оба усилили амулеты. Но я случайно попала в портал. О, поверь, ты всё равно пришла бы за своим демоном. Вы — дуалы, единое целое». Грохот повторился. «Ещё раз. И ещё». Черви заволновались, засуетились, и черноглазая тьма, наконец, вскинула голову. «Вот и ещё один гость. Я, признаться, уже заскучала, изображая равнодушную, не в меру болтливую хозяйку и развлекая тебя разговорами. Но теперь все в сборе. Пора переходить к главному блюду». Она раздвинула губы в предвкушающие усмешки И я похолодела. Возникло вдруг странное чувство, что меня переиграли. Дамиан появился неожиданно. Льдистый росчерк меча, резко оборвавшееся шипение друфа, и Снежный замер в проёме одной из арок. Быстро огляделся, шагнул ко мне и уперся во внезапно возникшую перед ним серую завесу. Дальше его не пустили. — Дан! — рванулась вперёд Микоэна, пошатнулась, Её облик тут же поплыл, сменяясь другим. «Дайм», — пропела тьма, — «ты заставил себя ждать. Я думала, доберёшься быстрее». «Анху!» «Богиня», — поправила черноглазая, — ласково так, почти нежно. «Но если хочешь, можешь называть меня Анху и даже Микоэной. Я не обижусь». Снежный перевёл взгляд на меня, явно оценивая положение, в котором я оказалась, силовую клетку и то, насколько низко она висит над озером, снова повернулся к стоявшей перед ним женщине и с ненавистью выплюнул «Чего ты хочешь?» «Чего хочу? Тебя?» Тьма засмеялась, довольная произведённым эффектом. «Нет, не то чтобы я влюбилась, хотя мальчик ты милый, но таких милых, «У меня более чем достаточно, и будет ещё немало, уж извини. А вот твои способности дуала — настоящий деликатес!» Она жадно облизнулась, словно уже сейчас собиралась съесть Хосе вместе с этими самыми его способностями. «Ты ведь пришёл спасти её, верно?» «Предлагаю сделку. Ты снимаешь защитный медальон, который так не кстати мешает нашему с тобой...» «Тесному общению, а я отпускаю твою хайты «Не сразу, конечно. Сначала заберу её магию и парный дар. Потом пусть убирается». «Ты отпустишь, Кэрис?» — вскинул брови Дамиан. «Обещаю». «Гарантии?» «Никаких», — ухмыльнулась тьма. «Придётся поверить на слово. Девчонка мне без надобности. Да и тебе тоже». Я всё гадала, почему ты так за неё уцепился. А когда поняла, что вы парные, всё сразу стало ясно. Тебе нужна не она, а сила дуалов, не так ли? И мне. Так что пусть идёт. А вот мы с тобой останемся. Два новых дуала. Нам покорятся все измерения хаоса. А затем армия демонов сметет жалкую завесу и обрушится на человеческие миры, подчиняя их мечом и магией. Люди быстро умирают, но с такой же скоростью и плодятся, и из них получаются великолепные рабы. Женщина гордо выпрямилась, прекрасная и смертельно опасная, истинная богиня. «Я возвеличу тебя, поставив вровень с собою». «Над всеми», — продолжала она искушать, — «дам силу и власть. Разве не к этому стремится каждый истинный демон? Сними медальон, и я позволю тебе подойти к девчонке, забрать её и положить на алтарь. А потом, после обряда, ты увидишь, как она уйдёт». «Сила и власть». Заманчиво, — дёрнул уголком губ Дамиан, посмотрел на меня, В упор, глаза в глаза, словно пытался передать какую-то мысль, и чётко произнёс «Я согласен». А затем, всё так же не отводя от меня взгляда, убрал меч и снял защитный медальон. «Снял! Шакс побери!» И мне бы возмутиться, разозлиться, обидеться, наконец, что от меня так легко отказались — «Да только я ведь глаза Снежного видела, заглянула в них, провалилась глубоко-глубоко до самого дна, и не поверила я в общем, ни одному его слову не поверила, и действиям тоже. А вот когда с пальцев тьмы соскользнуло тёмное облачко и окутало Дамиана, впитываясь под кожу, мне стало по-настоящему страшно. Правда, испугалась я не за себя, за него. На что он рассчитывает без амулета? Что задумал? Он же дайм. Они всегда легко становились марионетками Анху. А вот хозяйка храма в глаза демону не смотрела и подвоха не заподозрила. А может, слишком уж была уверена в себе, в том, что обещанные ею власть и сила перевесят всё, тем более сомнительную привязанность к жалкой человеческой девчонке. «Хороший мальчик, послушный», — мурлыкнула она с этой кошкой. «Иди, лови её! Торопись, если не хочешь, чтобы девчонка пострадала!» Взмах рукой, и зависа перед Дамианом исчезла, а вместе с ней и моя клетка. Я с невольным вскриком полетела вниз, в озеро, но поверхности не коснулась, подхваченная крепкими руками снежного. «И ловкий, к тому же», — довольно прокомментировала тьма. «Выгодное приобретение». «Ладно, развлеклись и хватит. Клади её на алтарь». «Не знаю, какие у тебя планы, но не советую отходить далеко от озера», пробормотала я почти беззвучно в грудь демону. «Магия только возле него действует. Хоть как-то». Судя по тому, как сжались на моём теле мужские руки, Снежный услышал, но ничего не ответил. Сделал шаг. Другой. Третий. Я даже дышать перестала. А потом стремительно развернулся, отталкивая меня в угол. Закрыл собой, выбросил вперёд ладонь, в которой всё это время был зажат какой-то предмет. И перед нами сомкнулся, набирая мощь, силовой щит. Лицо богини исказилось яростной злобой. «Обмануть меня вздумал!» — прошипела она. «Считаешь настолько ценен, что я тебя в любом случае пощажу?» «Глупец! Я предательство не прощаю, а за неповиновение всегда наказываю!» В нас полетел огромный чёрный сгусток. Щит прогнулся, завибрировал, но устоял. И демон тоже, по крайней мере на колени, перед предполагаемой владычицей, он падать точно не собирался. Чёрные глаза непонимающе расширились, «Ты снял артефакт!» — почти обвиняюще ткнула она в снежного пальцем. «Снял!» — не стал спорить он. «Принял тьму!» «Пришлось!» «Так покорись своей госпоже, раб!» Ещё один шар ударился о преграду и рассыпался безобидными тёмно-фиолетовыми искрами. «Благодарю, но что-то не хочется!» Не моргнув глазом, нагло ответил демон. «И вообще, я передумал. Я разрываю наше соглашение. У меня имеются некоторые сомнения по поводу того, что ты вообще собиралась его исполнить». А потом повернулся ко мне и уже шёпотом признался. «Боялся, что ты поверишь. Решишь, что я и правда готов отказаться от тебя, променять на силу и власть». Не поверила ни на мгновение. — качнула я головой. — Но всё-таки ты ведь снял амулет. Я сама видела. — Огу. — Как же тогда сумел защититься? О, -о, о А вид у демона сделался очень таинственный. — Есть один способ. Очень надёжный. Самый надёжный во всех мирах и измерениях. — Какой? — недоумённо моргнула я. Вместо ответа меня неожиданно крепко обняли и поцеловали. Горячо, жадно, требовательно. «Я люблю тебя, Рис». И прежде чем я сообразила, что услышала, демон уже отвернулся назад, к щиту, в который как раз врезался очередной чернильный сгусток, в несколько раз больше предыдущих. Похоже, богиня решила, что мы о ней совсем забыли, и не на шутку обиделась. «Мне удалось достать самый большой накопитель, но даже с ним мы долго не продержимся. Надеюсь, с червями разберутся раньше, чем щит схлопнется», — произнес Дамиан, наблюдая, как по ту сторону защитного барьера беснуется тьма. Покосился на меня, пояснил. Нетхек передал твоё сообщение. Сейчас наверху, пока мы тут с этой дамочкой болтаем, уничтожают гнёзда друфов. Как только закончат...» Договорить он не успел. Окружавшие нас черви внезапно задергались, забились, судорожно сворачиваясь в кольца, и в храм ворвались люди, если так можно сказать о призраках рода Аркентар, и не люди тоже. Лерой с тётушками, Брейтон Тэрэл Нукар, ещё какие-то незнакомые демоны. О, и Ленс здесь. Через мгновение огромный зал стал похож на поле боя. Гневно шипели друфы, бросаясь в схватку. Взлетали в воздух мечи, демоны и люди рубились плечом к плечу, прикрывая друг другу спины. Над их головами с возбуждённым писком носился ящер, налетал на червей, раздирал их когтями. А с рук, отошедшей к самому озеру черноглазой женщины, в нападавших одна за другой летели смертоносные фиолетовые молнии. «Рис», — окликнул меня Дамиан, — «наша с тобой задача, озеро. Если его не уничтожить, сама понимаешь». «Я понимала. Пока тьме есть чем подпитываться, нам её не одолеть». «Давай», — ободряюще улыбнулся Снежный, — «по моей команде. Одновременно, как на тренировках. готово «Начали». Копьё. Второе. Третье. Мы вкладывали в удары все силы, какие у нас имелись, а озеро по-прежнему бурлило тёмной энергией, щедро делясь ею с хозяйкой храма. Вот одна из молнии задела Нику, та пошатнулась, а стоявший рядом Нукар тут же подхватил её на руки, чтобы отнести в сторону. От отчаяния горло перехватило спазмом. Что же делать? Взгляд снова упал на советника, склонившегося над тётушкой, и как-то сами собой всплыли в памяти его слова. «Взаимное доверие. Вот главное условие. Дуалы должны уметь растворяться друг в друге». Что это значит? Думайте сами. Растворяться друг в друге. Доверять. Я вдохнула всей грудью, закрыла глаза и мысленно потянулась к Дамиану. Нет, не для того, чтобы объединить наши стихии. Я собиралась отдать, перелить в демона свою магию всю, без остатка. «Можно забрать у одарённого силу на жертвенном алтаре во время обряда. Так планировала поступить со мной тьма. А можно самому добровольно отказаться от магии. Да только мало кто на подобное решится, разве что мать ради умирающего ребёнка. Я когда-то пыталась передать родовой огонь кузену Юстасу. Безрассудная детская глупость, не больше. Да у меня ничего и не получилось. Но сейчас... Я была абсолютно уверена, что делаю всё правильно. Только так нужно поступить, и никак иначе. Магия лилась из меня мощным потоком, словно где-то открылся невидимый клапан. Дан вздрогнул, смотрелся в моё лицо. «Прими», — выговорила я одними губами. Он помедлил, кивнул, открылся. Но вместо того, чтобы взять... тоже начал отдавать мне свою магию. Наши стихии встретились, перемешались, слились, и через пару ударов сердца я уже не понимала, чего во мне больше — льда или пламени. Я горела, замерзала, снова горела. С Демианом происходило то же самое. Я чувствовала его как саму себя, растворилась в нём, стала им, и вместе с ним превратилась в единое ледяное пламя. неукротимое, беспощадная Не знаю, как выглядела я, но снежный и внешне поменялся. Побелели волосы, посветлели глаза, изменилась аура, налившись невероятной, давящей, властной мощью. Заслонивший нас щит исчез, сметённый этой силой. И когда мы зачерпнули часть нашего общего холодного огня и швырнули его в озеро, «Я уже знала, на этот раз всё получится. Мы уничтожим его». Тьма, видимо, тоже поняла это. Закричала пронзительно, отчаянно, развернулась к нам, позабыв про остальных, вскинула руки, и за мгновение до того, как озеро исчезло в огненно-льдистой вспышке, в нас понеслись десятки чёрных стрел. Демиан заслонил меня собою. Это последнее, что я успела заметить». Потом меня откинуло в сторону, и я потеряла сознание.